Полдела сделано Один раввин перед праздником Песах Обходил жителей местечко, чтобы набрать денег И помочь беднякам организовать седр. Вечером он вернулся домой И на вопрос жены, как идут дела, Ответил, что поставленную задачу Решил уже наполовину. «Сколько же ты собрал?» — поинтересовалась жена. «Нисколько», — ответил Равин, — «но я сделал полдела. Бедные уже готовы получить помощь. Осталось найти в местечке богатых, которые эту помощь окажут».